Я Ха Алиф Фа Как ни странно, но я не был на Тибрисском базаре с того самого дня, когда накупил всяких письменных принадлежностей несколько лет назад, еще до отъезда в Тегеран. Я сам не понимал, почему пришел именно сюда. Ведь на самом деле я не любил рынки, торговые ряды, суету и толпы людей. Все нужные мне принадлежности для каллиграфии я мог спокойно купить в любом канцелярском магазине в Тебризе. Остальные товары меня мало интересовали, разве что я вновь хотел очутиться в той самой безымянной лавке хататов и писарей. Прошло много лет, и я уже не помнил, где она находится. В тот день я набрел на нее случайно, а сейчас искал и не мог найти. Прогуливаясь по окрытым галереям базара, я обошел квартал Амир, неспешно прогулялся по Мазафарье, заходя в каждую лавку, в каждый магазин и рассматривая многочисленные ковры. Почти два с половиной часа я бесцельно бродил по базару, пока так же, как и много лет назад, не набрел на тот самый магазинчик письменных принадлежностей. В нем ничего не изменилось с того дня, как я купил каламы, пеналы, учебники и украл маленькую черную книжку, такую же безымянную, как и эта лавка. За все эти годы здесь не повесили даже вывеску. «Добрый день, мой милый друг! Я даже помню, как вас зовут, хотя мы с вами виделись только один раз, и это было так давно!» Улыбаясь во все зубы, поприветствовал меня хозяин лавки. Он ничуть не изменился, такой же крупный, с огромными волосатыми руками в черной одежде и с типично карикатурной внешностью мясника, а не продавца каламов. — Добрый день. Я тоже вспомнил вас. Вижу, что в вашем магазинчике почти без изменений. — Да, все осталось таким же, как и сотни лет назад. Приторно-слащаво, улыбаясь во все зубы, ответил мне продавец. — Хотите сказать, что этой лавке сотни лет? — Разве вы не помните? — удивился продавец. Ведь это же Тебриз. Время не властно над этим городом, а базар. Вы не поверите, но базар, сердце этого города, почти не изменился со времен Шаха Аббаса Великого. Удивительно. Вы очень приятный собеседник и к тому же очень любите родной город. Конечно, я настоящий патриот Тебриза. Это один из самых древних городов Ирана, хотя уж утративший свое былое величие. — Вам этого не понять, хотя я вижу, как вы, Ага и Хасров, любите наш Тебриз и хотите здесь жить. — Интересно, что же так тянет вас, столь образованного молодого человека, перед которым открыты все двери столицы в наш провинциальный город? — Ведь тебриз давно уже не столица, — с тоской в голосе сказал продавец. — Наверное, это зов сердца, — откровенно признался я. Он смотрел на меня, улыбаясь, и ждал. Ждал, что же я скажу дальше, словно приглашая меня к беседе. Внезапно я почувствовал сильное желание выговориться, рассказать этому странному продавцу каламов с внешностью мясника все, что так давно копилось в моей душе. Я просто бесцельно прогуливаюсь по базару. Представляете, я давно здесь не был, с того самого дня, как купил у вас столько всего». Многое я вам подарил, Агай Хосров! Улыбаясь, напомнил он. Да, вы сделали мне очень щедрый подарок. Вы еще украли у меня маленькую черную книжечку, тетрадь для записей. Нет, нет, Агай Хосров, не отпирайтесь, я все прекрасно помню. Тот день, много лет назад, когда вы переступили порог моей лавки. Я молчал. Мне нечего было ответить ему. Он знал, что это сделал я. Во рту меня пересохло, но я не подавал виду. Не удивляйтесь, Ага и Хасров, ведь еще тогда я сказал вам, что наша встреча не случайна. Я никому не сказал и никому не расскажу о вашей маленькой шалости. Вам кажется, что это всего лишь книга чужих воспоминаний, но она очень дорога мне. На самом деле это не книга, это мой дом». Раз уж вы ее украли с моего молчаливого позволения, то пусть она останется у вас. Как говорил один мой знакомый ангел, есть такие вещи, красть которые не грех, а в некоторых случаях богоугодное дело. Хлеб и книги. Хлеб крадут, чтобы съесть и не помереть от голода. Таких воров Аллах прощает. Никто не должен быть голодным. А книги крадут, чтобы читать. Это тоже голод, и таких воров Аллах тоже прощает. Я не Аллах, Ага и Хасров, не мне вас прощать или карать. Но и Аллаха я об этом просить не буду. Во-первых, я не имею права молиться, а во-вторых, он все равно прощает тех, кто крадет книги. Я сам накажу вас, Агай Хасров. Вы поплатитесь за то, что украли у меня мой маленький секрет. Очень... «Жестоко поплатитесь!» Медленно растягивая слова, сказал он. Все это время он продолжал широко улыбаться, а в конце фразы щелкнул зубами, словно вцепился мне в горло. От его слов мне стало холодно, как зимой. Я замерз от того страха, который заполз в мою душу. Это был страх не за свое тело, а за что-то более важное. Я боялся потерять самого себя». В ужасе я выбежал из этой чертовой лавки и, не помня себя, устремился к выходу из тибридского базара. Этот продавец с внешностью мясника был очень опасен.